Уже после того, как мы приняли ванную, как нормальные люди, и переоделись в чистую одежду, наконец-то спустились вниз, где хозяйка заведения успела накрыть нам на стол. Посетителей не было, как выяснилось это из-за того, что иностранные торговцы в порт прибыли. И теперь практически весь город старался как можно быстрее оценить их товары, прикупив при этом что-то ценное. Обычно в порту товар еще не столь дорогой а вот когда торговцы окончательно ознакомятся с предложением. Как бы то ни было, за обедом Жанна рассказала матери обо мне и о том, как мы добрались до города. Особенно уделила внимание причине, по которой мы выглядели как самая настоящая нечисть. Конечно, беспокойство женщина унять сразу не смогла. В какой-то момент вновь схватила полотенце и принялась махать им в сторону дочери. Я говорила, говорила, что столица до добра не доведет. Говорила, чего тебе дома не сиделось, что есть там, чего нет у нас, одни бандиты да преступники. В такие моменты мне приходилось между ними становиться, стараясь успокоить женщину. Переводила тему на то, что я поживу у них, разумеется, не бесплатно какое-то время, на что та лишь отмахивалась и гордо заявила, что платы с меня не возьмет, раз по сути я ее дочь спасла, хотя, как по мне, я особо ничего не сделала. «Кстати, тетушка Келли», – обратилась к женщине, – «а вы случайно не знаете, кто занимается продажей недвижимости в городе? Хотелось бы обосноваться тут насовсем». «О-хо-хо», – улыбнулась Келли, – «это, конечно, хорошо, правильный выбор». «Город у нас тихий и спокойный, власти страны присматривают за порядком, так что если что-то случится, можно смело к городским стражникам обращаться. Они улицы патрулируют круглосуточно». «Ого!» — удивилась я. «Неожиданно!» «А как же!» — довольно хмыкнула женщина, упирая руки в бока. «Наш порт столько иностранцев в год посещают, мало ли какие пираты!» «Без безопасности никуда, но что касается покупки недвижимости...» Протянула она, задумчиво проведя большим пальцем по нижней губе. «А!» — воскликнула, хлопнув Ладоша, «Это тебе, деточка, к Альфреду идти нужно. Наш местный житель, он всегда знает, кто что продает или покупает. Приезжим может что и посоветовать, а сам за это свой бонус имеет». «Ясно. Городской риэлтор. Отлично. Мне это вполне подходит. Узнать бы только, сколько он за свои услуги хочет. Но это потом. Для начала встретиться с человеком, поговорить, а там уже и о деньгах думать». «Где я могу отыскать Альфреда?» — с улыбкой поинтересовалась. «Сейчас, что ли?» — удивилась Келли. «Ну, наверное, там же, в порту, где и остальные горожане. Да ты не переживай, дитя, вечером он сам придет». Часто заглядывает в мою таверну, чтобы опрокинуть стаканчик другой. Подожди. Нет, — отрицательно покачала головой, — мне лучше обсудить свой вопрос на трезвую голову. Как раз сама посмотрю на город и порт, оценив привезенные заграничные товары. На этот раз женщина звонко засмеялась и лишь развела руками, понимая, что меня не переспоришь. Она принялась описывать путь, по которому я смогу спокойно и безопасно выйти в порт, а также то, как выглядит Альфред.